Мальчик-спальчик. Итак, слушаем. Жил когда-то дровосек с женой. И было у них семеро детей. Все семеро мальчуганы. Три пары близнецов и еще один, самый младший. Этому малышу едва лет семь исполнилось. И до чего же он был мал? Родился он совсем крохотным. Право, не больше мизинчика. И рос плохо. Так и прозвали его мальчик-спальчик. Зато какой умный он был! Смышленый! Жили они очень бедно. Дровосеку трудно было прокормить такую большую семью. А тут еще выдался неурожайный год, и в стране наступил страшный-страшный голод. Беднякам и совсем туго пришлось. Как-то вечером, когда мальчики улеглись спать, дровосек присел с женой к огню и сказал, «Ну как же нам быть? Ты сама видишь, ни детей не прокормить». А каково нам будет, когда наши ребятишки станут у нас на глазах один за другим умирать от голода? Давай лучше заведем их в лес и там оставим. Пусть уж разом погибнут все вместе, и мы не будем видеть их смерти. А может им и посчастливится спастись. Тут все-таки есть надежда. — Как? — в ужасе воскликнула жена дровосека. — Неужели мы должны бросить своих детей на погибень? У дровосека у самого сердца сжималось от горя, но он принялся уговаривать жену. Он сказал, что все равно им не избежать голодной смерти, пусть уж скорее придет конец. Пришлось ей согласиться, и она легла спать, заливаясь слезами. А мальчик-спарчик во время их разговора не спал. Он забрался под скамейку, на которой сидел отец, и все слышал. Он так и не заснул в ту ночь, все думал, что же теперь делать. И придумал. Чуть свет вышел он потихоньку из дома и побежал на берег ручья. Там он набрал много-много белых камешков, Сунул их в карманы и вернулся домой. Утром, когда и остальные ребятишки встали, Отец с матерью кое-как покормили их всех и повели в лес. Мальчик-спальчик шел последним. Он то и дело вынимал из кармана белые камешки И бросал их позади себя на дорогу. Шли они долго и пришли в глухую лесную чащу. Дровосек принялся рубить дрова, А братья собирать хворост. Мальчуганы усердно занялись делом. Тогда дровосек с женой стали потихонечку отходить от них, И, наконец совсем скрылись немного погодя мальчики заметили что остались одни и начали громко кричать и плакать от страха не испугался только мальчик с пальчик не бойтесь братцы сказал он я знаю как нам вернуться ступайте со мной и он вывел их из леса той дорогой по которой они шли белые камешки указывали ему путь но сразу войти в дом ребятишки побоялись они притаились у двери чтобы послушать о чем говорят отец с матерью а случилось так Что когда дровосек с женой возвратились из лесу, их ждала большая удача. Богатый сосед прислал им свой долг десять золотых момент. Это были деньги за очень давнюю работу. Бедняк уже и не надеялся их получить. Дровосек тотчас послал жену к мяснику. Она купила много мяса и сварила его. Теперь изголодавшиеся люди могли наконец наесться досыта. Но им и кусок горла не шел. Где же наши бедные ребятишки? сказала плача жена дровосека. Что с ними? Одни в дремучем лесу, может, их волки съели? И как это мы решились бросить своих детей? И зачем только я тебя послушала? У дровосека у самого было горько на душе, но он молчал. Где вы, бедные мои деточки? Повторяла его жена, плача все громче и громче. Мальчуганы не выдержали и закричали все разом. Мы тут! Мы тут! Мать бросилась отворять дверь, увидела своих детей, И стала обнимать их и целовать. «Ах, как я рада, что снова вижу вас, дорогие мои. Уж как должно быть, вы устали и проголодались. Сейчас я вас накормлю». Ребятишки живо усели за стол и так накинулись на еду, что любо было смотреть. А после ужина все семеро стали наперебой рассказывать, как страшно им было в лесу и как мальчик-спальчик привел их домой. Все были счастливы, и дети, и родители. Но счастье их длилось недолго. Скоро деньги были истрачены, И опять начался голод. Трава всех с женой совсем пошли в отчаяние и решили снова завести детей в лес. Мальчик-спальчик опять послушал разговор отца с матерью. Он подумал поступить так же, как и в прошлый раз, сбегать к и набрать там белых камешков. Но ему это не удалось. Дверь в доме была заперта. Крепко-накрепко. Мальчик-спальчик не знал, что ее придумать. Когда мать дала всем семерым сыновьям на завтрак по куску хлеба, он не стал есть свою долю. Он спрятал хлеб в карман, чтобы по дороге бросать вместо камешков хлебные крошки. Теперь родители завели детей еще дальше от дома, в самую глубь темного дремучего леса. И опять они заставили мальчиков собирать хворост, а сами тайком убежали от них. мальчик с пальчик не очень тревожился. Он думал, что легко найдет дорогу назад по хлебным крошкам. Но он не нашел ни одной крошки, все поклевали птицы. Тут братья совсем перепугались и громко плача, побрели туда, куда глаза глядят. Все глубже и глубже забирались они в лесную чащу. Наступала ночь. Поднялся сильный ветер. Детям стало еще страшнее. Они еле-еле держались на ногах от холода и страха. Им чудилось, что со всех сторон воют волки, что сейчас они набросятся на них и съедят. Бедные детишки боялись произнести слово. Боялись оглянуться. А тут еще хлынул дождь и промочил их до костей. Они спотыкались, падали в грязь, поднимались и снова падали, но шли все дальше. Мальчик-спальчик выбрал дерево повыше и влез на его самую верхушку. Он хотел посмотреть, не видно ли где дороги или человеческого жилья. Поглядя по все стороны, мальчик-спальчик заметил далекий мерцающий огонек. Он проворно спустился с дерева и повел братьев туда, откуда виднелся свет. Шли они долго-долго и, наконец, выбрались из лесу. У самой опушки они увидели дом, из окна которого светил огонек. Дети постучались. На их стук вышла женщина и спросила, кто они такие и что им нужно? Мальчик с пальчик сказал, что они заблудились в лесу и просят пустить их переночевать. Женщина посмотрела на них, увидела какие-то славные ребятишки, заплакала. Ах, бедные, бедные детки, сказала она, знаете, куда вы попали? здесь живет людоед. Он ест маленьких детей. Как же нам быть, если вы нас прогоните, нас все равно этой ночью съедят в лесу волки? — ответил мальчик-спальчик. с пальчик. Пусть уж лучше мы достанемся людоеду. Может, он жалится над нами, если вы, с не заступите за нас. Жена людоеда подумала, что ей, может быть, удастся скрыть детей от мужа. Она впустила их в дом и усадила погреться у огня. Вскоре послышались громкие удары в дверь. Это возвратился домой людоед. Женщина быстро спрятала детей под кровать и пошла открывать мужу дверь. Войдя в дом, людоед сразу же потребовал себе ужин. Жена подала ему на стол целого, даже еще не барана и большущий кувшин с вином. Людоед жадно набросился на еду и вино. Вдруг он стал принюхиваться к воздуху. «Чую запах человеческого мяса!» — сказал он. «Это должно быть пахнет еленком, с которого я только что сняла шкуру», — ответила ему жена. «Нет, это пахнет свежим, человеческим мясом!» — закричал Людоед. «Меня не приведешь!» Он скачал за стола. И бросился прямо к кровати. «Ага! Ты хотела меня надуть!» – завопил он. «За такой обман тебя сама следовало бы съесть живьем!» И он вытащил одного за другим всех братишек из-под кровати. Бедные дети упали перед ним на колени. Они умоляли людоеда пощадить их, но это был очень злой, жестокий людоед. Он и не слушал их жалоб. Он схватил одного из мульчуганов за ногу и хотел было тут же с ним расправиться. — Что ты так торопишься? — сказала ему жена. — Уже поздно. Завтра успеешь. — Ладно, — согласился Людоед. — Подожду до завтра. Ты покорми ребят получше, чтобы они не похудели. Доложи их спать. Добрая женщина обрадовалась и быстро собрала мальчика мужем. Но они были слишком напуганы, им было не до еды. А Людоед снова уселся за стол. Довольный тем, что на завтра у него будет лакомое блюдо, Он выпил целиком весь кувшин вина и завалился спать. У людоеда было семь дочек. В тот вечер они уже давно спали в комнате наверху. Все вместе на одной большой кровати. В этой комнате стояла вторая, такая же большая кровать. На нее жена людоеда и уложила мальчиков. Мальчику спальчик не спалось. Он боялся, как бы людоед не вздумал схватить их ночью. Как же быть? Мальчик-спальчик заметил золотые веночки на головах дочерей людоеда. Не слышно став с постели, он снял с себя и со своих братьев колпачки, потом также осторожно снял со спящих людоедок веночки и надел вместо них колпачки, а себе и братьям, веночки. полночь людоед проснулся и тут же решил, не откладывая дело до утра, перетащить мальчиков в подвал и запереть, а то еще вдруг удерут. Пробираясь по тьмах, он кое-как дошел до комнаты наверху и сразу наткнулся на кровать, в которой спали его дочери. Нащупав на их головах колпачки, он сказал про себя, «Ага». «Как раз тут и лежат мальчишки!» Недолго думая, он стащил с кровати одну за другой своих дочерей и засунул в их в большой мешок. Потом завязал его покрепче и снес в подвал. И, довольный, пошел досыпать. Как только мальчик-спальчик услышал храп Людоеда, он сейчас же разбудил братьев и велел им побыстрее одеться. Они на цыпочках выбрались из дома в сад, перелезли через ограду и побежали со всех ног. Так бежали они всю ночь, сами не зная куда. А Людоед утром проснулся, И сразу отправился в подвал. Развязал мешок, глянул, а там не мальчишки, а его родные дочки. Он так и остолбенел. А потом заорал и затоптал ногами с досады и злости. Понял, что его ловко провели. «Ну ладно же!» – вопил он. «Вы за это поплатитесь, негодные мальчишки! Эй, жена, подать мне сюда сапоги и скороходы. кароходы!» Людей в погоню. Долго рыскал он по лесу, бестолку, но наконец напал на след беглецов. а дети были уже недалеко от своего дома, всего в ста шагах. Людоед шагал с одной горки на другую, перепрыгивал через реки, как через ручейки. Братья еще издали увидели Людоеда. мальчик с пальчик тут же нашел небольшую пещеру в скале, и они все там спрятались. Людоед устал от долгой погони, в сапогах-скороходах бегать не так-то легко. Он решил передохнуть и случайно уселся как раз на ту скалу, под которой укрылись мальчики. Через минуту людоед заснул и так ужасно захрапел, что братишек затрясло от страха. Один только мальчик-спальчик не струсил и не растерялся. Он велел братьям, что из сил бежать к дому, пока людоед спит, а сам подкрался к нему и потихонечку стащил с него сапоги-скороходы. Сапоги были, конечно, огромные, но они были волшебные. Они могли делаться то больше, то меньше, любому по ноге. Мальчик-спальчик обулся в них без труда. Они пришлись ему как раз спору. А что было дальше? Одни рассказывают, что вместе с сапогами-скороходами мальчик забрал у злого людоеда толстый кошелек с золотыми монетами. Другие говорят, что надев сапоги-скороходы, мальчик-спальчик отправился к королю, и тот принял его к себе на службу гонцом, и мальчик-спальчик заработал немало на королевской службе. Так или иначе, но мальчик-спальчик вернулся домой к своим родным жив и невредим, и не с пустым карманом, и как же обрадовались ему дома. С тех пор дровосек с женой и детьми жили хорошо, не зная ни нужды, ни горя. Вот как оно бывает, растут братишки, как все схожи, сильны, удалые, пригожи. Вот только младший сплоховал, и неказист, и ростом мал, зато умен, зато смышлен и сердцем добрым наделен. И если вдруг беда нагрянет, опорой старшим братьям станет, он их от гибели спасет и счастье дому принесет.